Заторопилась Света, лишь бы успеть все выговорить. «Я и Наташка. Нас Рокфеллер пригласил. А Миша где?» «Форест Хиллс. Элитный район. Особняк в стиле Тюдоров». Мишин друг обстоятельно продиктовал адрес. «Мы сейчас едем в Пакантику, а завтра нас отвезут в Бостон. Постараемся пораньше вырваться и обязательно заедем к Мише. «Говорит, что будет ждать вас».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 Крутые крыши с зателевыми каменными трубами. Фасады, расчерченные темными балками фахверка. Полукруглые арки и пышные балюстрады. Даже резные стулья, сколоченные из обена и зикамора, примили высокие спинки, как у трона, а сиденья обивались прочной коровьей кожей. Углядев в узоре и тюдоровскую розу с пятью лепестками, я усмехнулся и переставил стул. Сегодня можно и радость спрыснуть.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 Надо полагать, в ее задание входило не только наблюдение, но и интим. Юбчонка еле попу скрывает, а декольте таково, что у впечатлительного человека испарина выступит мигом. Но все равно, куда ей до Наташки? Зато подкрадываться не нужно. Подхожу, а мисс детишем рефлекторно спинку выгибает, и губки тянутся в голливудскую улыбку. Каюсь, ущипнул за мягкое место.